Глава 36. Деккер и Марс остановились перед каменным зданием. Над головами собирались свежие грозовые тучи. Из-за формирования нового атмосферного фронта сумерки наступили очень рано. — Техасский Первый национальный банк? — вопросил Амус. — Ты уверен, что это он? — У меня был здесь счет, когда я учился в школе, а потом и в колледже. Сюда привели меня родители. Тут они и держали свои деньги, как немало их было. У них могло быть больше, чем тебе кажется. Если у них были деньги, что ж, они не потратили талику. — Речь вовсе не обязательно идет о наличных, — ответил Декер, начиная восхождение по широким ступеням к передним дверям банка. Внутри он обратился со своим вопросом к кассиру, и их быстро перепасовали к заместителю директора филиала. Тот был невысок ростом, возрастом чуть за 40, в очках, с брюшком выпиравшим из расстегнутого пиджака, Протягивая руку для пожатия, он поглядел на Марса, и челюсть у него отвисла. «Мелвин Марс?» Тот кивнул. «Мы знакомы?» «Я Джерри Бавинс. Мы вместе учились в средней школе». Марс пригляделся к нему повнимательнее. «Я не играл в футбол», — извиняющимся тоном пояснил Бавинс. «Конституция не та». Марс тряхнул его руку, выдавив из себя улыбку, когда Деккер подтолкнул его локтем. «Ага, Джерри, я тебя помню. Как делишки? Все в порядке. Женат. Четверо детей». Карабкуюсь по карьерной лестнице. Лет через пять или шесть, наверное, стану директором филиала. Молодец мужик. Они смотрели друг на друга, чувствуя себя не в своей тарелке. — Я слыхал, ты вышел из тюрьмы, — нервно произнес Бравенс. — Ага, другой чел сознался. — Какая несправедливость! Он оглядел впечатляющее телосложение Марса. — По виду ты можешь хоть сейчас обратно на поле. — Да уж, — отозвался Мелвин. Деккер деликатно кашлянул, и Байвенс переключил внимание на него. Амус сверкнул своим удостоверением ФБР, но хоть и без жетона, все равно произвело впечатление на Байвенса, тотчас же приосанившегося и застегнувшего пиджак. — Да, агент, Деккер, чем могу служить? — Нам нужна кое-какая информация. Оглядевшись, Байвенс обнаружил, что оба кассира и трое клиентов в очереди глазеют на них. — Не зайдете ли в мой кабинет? — поспешно предложил он. Кабинетом Байвенсу служила выгородка, частично изолированное стекло. Жестом пригласив обоих занять стулья, сам он уселся за стол и спросил, «Какого рода информация?» «Как я понимаю, Рой и Люсинда Марс имели здесь счет». Байвенс промолчал, но сцепил руки и положил их на стол. «Это значит, да?» — осведомился Декер. «Мне надо посмотреть». Амос бросил взгляд на стоящий на столе компьютер. «Ладно». «Я имел в виду при наличии соответствующих полномочий. Мы уважаем частную жизнь наших клиентов. Я ценю это. Но супруги Марс мертвы». Переменившись в лице, Байвин сбросил мимолетный взгляд на Мелвина, а затем убрал руки со стола, положив их на подлокотники кресла. «Ну да, конечно, я знаю, но тогда их законный представитель...» «У них его не было», — перебил Декер. «Или их ближайший родственник сидит прямо здесь». Хлопнул Декер Марса по плечу. Байвенс снова поглядел на Мелвина. — Верно. — Я даю тебе разрешение посмотреть и сообщить ему, Джерри, — заявил Марс. Байвенс принялся стучать по клавишам компьютера, просмотрел пару экранов. Счет у них был, но его закрыли лет двадцать с лишним назад. — Можете привести нам точную дату? — спросил Декер. Байвенс назвал. — Это было за два дня до их смерти, — заметил Марс. Амас кивнул. Не можете ли нам сказать, какая именно сумма была на счету перед закрытием? Байвенс снова постучал по клавишам, вызывая историю транзакций. Около 5500 долларов. Это сообщение разочаровало и Декера, и Марса. Сожалею, если тебе нужны средства, Мелвин. Байвенс помолчал. Я знаю, что ты долго был в тюрьме. Других счетов не было, справился Декер. Байвенс взглянул на экран. Нет, только текущий. Мелвин совсем пал духом. Но Амос только-только начал. А как насчет депозитной ячейки? Вздрогнув, Марс оглянулся на него. Байвенс нажал еще несколько клавиш. — Совершенно верно, у них был депозитный сейф. Откуда вы знали? — Просто удачная догадка, — отмахнулся Декер. Что вы можете поведать нам о нем? — Ну, он был закрыт в то же время, что и счет, — Теперь у нас все записи в компьютере. Твой отец закрыл его и подписал все нужные документы. И нет никакого способа узнать, что там было в ячейке. Но опись содержимого ячейки не делается, если только клиент специально об этом не попросит, покачал головой Байвенс. В противном случае оно совершенно конфиденциально. Но он закрыл ее и все забрал? Гнул свое декер. Да. А насколько велика была ячейка? Байвенс снова... — поманипулировал клавишами. — Самая большая из имеющихся у нас, двойная, в нее много влезает. — А нельзя ли поговорить с кем-нибудь из тех, кто работал в банке еще тогда? — не унимал Самус. — Ой, нет, я тут проработал дольше всех 14 лет. Директора перевели сюда из Эль-Пасу три года назад, а все остальные работают не больше пяти лет. Поглядев поверх плеча Декера Байвенс спросил, — Могу я еще чем-нибудь вам помочь? Оглянувшись, Амус увидел, что еще два человека дожидаются очереди поговорить с Байвенсом. — Нет, но благодарим вас за помощь. Они вышли на улицу прямо в разбушевавшееся ненастье. — Просто не верится в эту хрень, — гаркнул Марс. — Мама умирала от рака, и никто мне не сказал. А теперь выясняется, что у бати был депозитный сейф, набитый не весь чем. Я словно живу чужой жизнью. И он закрыл его. — За два дня до собственной смерти, — докинул Декер. «Думаешь, батя знал, что что-то назревает?» «Конечно, знал. И вопрос в том, что он сделал с содержимым ячейки».